Глава 14 Лависа еле успела ухватиться за конек, как в ту же секунду на дом обрушился гигантский вал вздыбившейся воды. Удар был настолько силен, что дом сорвало с фундамента и повернуло на четверть оборота. Вот-вот развалится, словно сработал колоссальный экскаватор. «Ребенок! Что будет с ребенком?» Она судорожно сжала дымовую трубу. Снизу донесся тяжелый металлический хруст. Очевидно, свалился камин. Конечно, что же еще? Свалился камин, потянул за собой дымоход. Труба вырвалась из рук и с грохотом провалилась в дом. Лависа каким-то чудом зацепилась за край оставшейся на ее месте зияющей рваной дыры. Торчащие лохмотья кровельного железа распороли руку. Но боли Лависа не чувствовала, вообще ничего не чувствовала, кроме разрывающего душу, близкого к безумию ужаса. Дом оказался в самой середине потока. Река, то, что она видела, нельзя было назвать рекой. Ничего похожего. Серо-коричневая блевотина, — мелькнула мысль. Весь мир заполнился блевотиной. Сильный толчок. Вода принесла поваленную березу. Довольно толстую, ее ветви чуть не смели ловису с крыши под звон крошащихся стекол. Дом накренился еще сильнее. Теперь, если отпустить руки, точно не удержаться, соскользнешь. Снова натужный предсмертный скрип, и дом вместе с березой повернуло, как игральный кубик, и, наконец-то, чертово дерево унесло потоком. Но дом начал качаться, как старая разваливающаяся телега, то и дело слышались глухие удары стволов, камней на дне, но он держался. Домик, на вид такой хрупкий, держался в бою с неравными силами. Хрупкий. Ельмар. Как его звали? Ельмар. Ельмар Нильсон. Или Юхансон, Нет, Нильсон. Точно, Нильсон. Детское воспоминание. Скрюченный нелюдимый старик на велосипеде, вечный холостяк. Хмурая физиономия, зеленая ветровка, клетчатая кепка с большой обтянутой тканью, пуговицей на макушке. Этот домик был его последним подвигом. Он начал его строить, когда ушел на пенсию после долгих лет работы в транспортном управлении. Никаких чертежей, все в голове. И удивлявшее всех понимание дерева, унаследованное от отца, деда и прадеда. Никаких нейлеров, никаких циркулярных пил, обычная ножовка и тяжелый молоток. Дети, как завораженные, смотрели на его работу, как он соединяет доски в хитрый замок. Кто-то спросил. «Ласточкин хвост», — улыбнувшись, сказал Ельмар Нильсон, внимательно оглядел толстую доску и недовольно отложил в сторону. «Это не пойдет, свелеватая. Балки с десятикратным запасом прочности, устрашающие шестидюймовые гвозди». Излишне массивные доски, но кто об этом думает, если все из собственного леса? На пилораме что сороковку, что двадцатку, что вагонку на двенадцать для внутренней обшивки пилить все равно. Никаких новомодных штучек вроде ДСП или гипсолита. Вагонка, правда, обходится подороже. Итак, балка за балкой, доска за доской, тесно, прочно, ничто не должно повредить его дому. Мечте всей жизни. И сотни гвоздей, как в вышивке крестом. Там, где другие забивают один, он забивал четыре. Здесь, в своей крепости, он и прожил свои последние годы, упрямиц Ельмер. Недолго, всего несколько лет. А потом умер. Не было у него ни семьи, ни друзей. Дом достался какому-то племяннику или племяннице с юга. Племянник или племянница тут же продали его какой-то супружеской паре. Лависа никогда их не видела, ни мужа, ни жену. Дом Ельмора никто иначе не называл. И как теперь оказался, кстати, этот его пунктик, главное, попрочней. Упрямство Ельмора спасло ей жизнь. Упрямство и мастерство давно умершего старика в смешной кепке с пуговкой.